Глава 3: Мир мужчин. Постепенно племя освоилось на новом месте. Всего несколько недель им понадобилось для того, чтобы построить себе жилище из деревьев и костей. Зазоры заполнялись мхом и ветками кустарников, а сверху обтягивались шкурами. Мужчины с раннего утра отправлялись на охоту, восполняя запасы еды. Женщины до самой ночи выделывали шкуры ухаживали за ранеными. Дети кричали по ночам от страха, не в силах заснуть. Родители же отвлекали их работой, тренировали в разделке на ненужных частях туш, посылали за травами, коренями, плодами, но те боялись и шаг уступить за пределы шатров, прижимаясь к ногам матерей. Траур оставил свой отпечаток и на взрослых. Каждую ночь родственники погибших жгли поминальные костры. Недалеко от реки возвышалась скала Хастар, вблизи которой были воздвигнуты тотемы в память о предках. Возле них регулярно появлялась Ваан. Говорили, что она общается с Шриа, советуя с ними о будущем. Измученная горем потери племя Кахана нуждалась в поддержке, сильном человеке, внушающем доверие и спокойствие. Племя нуждалось в вожаке. Необходимо было жить дальше, все понимали это, но терпеливо ждали пока ван спросит разрешение у богов и вот однажды этот день настал велико наше горе велики потери шершавым голосом начала свою речь ван боги слышат нас, боги скорбят с нами все замерли ван смотрела на каждого Кириак внимательно наблюдал за тем, как эта хрупкая старая женщина руководит целым племенем. Он не понимал, что чувствовать – гордость или пренебрежение, страх или гнев, разочарование или безразличие. Племя без вожака словно день без солнца. Шрия услышали наши мольбы, пришло время выбрать достойного. Раньше им был сморагд. «Сын Хирда! Духи чувствуют зов крови!» Ван внимательно посмотрела на Кириака, а затем перевела взгляд на Акштара. «Кто из вас, сыновья Смарагда, заявляет свои права на это место?» «Я хочу быть вождем! Кто со мной?» Без колебаний выступил Акштар. Радостный Гомон лишь подтвердил его слова. Кириак лишь молча улыбнулся брату не проронив ни слова. Наблюдая за ликующей толпой, он вспомнил, как две зимы назад, после смерти отца, брат сказал те же слова. ван Ва еще тогда поведала, что дух отца хотел бы, чтобы вождем стал именно он, невзирая на то, что право старшинства принадлежало именно Кириаку. Все это время племя оберегали Шрия и, конечно же, Ваан. Никто не смел перечить последней воле Смарагда, искренне боясь гнева предков. И только теперь, прожив пятнадцать зим, Акштар смог полноправно заявить о своем праве и стать вождем. «Братья и сестры!» — продолжил Акштар, и все тут же стихли. «Мне приятна ваша преданность. Я уважаю мужчин и восхищаюсь женщинами нашего племени». «Я готов защищать наших детей до последней капли крови, но традиции должны быть соблюдены, и я готов доказать свое право стать вашим вожаком. Пускай самый сильнейший из вас бросит мне вызов!» Все притихли. Никто не решался вступить в схватку с всеми любимым Акштаром и тем более перечить воли Шриа. Кто топнул Кириака в спину, он, задержав в груди воздух, Даже не стал оборачиваться. Сама мысль о том, чтобы драться не на жизнь, а на смерть с младшим братом, вызывала колючий ком в груди. Но всё оказалось гораздо хуже, когда прогремел, словно гром в ясном небе, голос. «Я готов!» По спине Кириака пробежали мурашки. Волосы на руках стали дыбом. Зрачки расширились. «Нет, только не это!» Кириак уже мысленно прощался со своим братом. «Это же Тукхан!» – прошелестел чей-то тревожный шепот. «Тот самый?» – вздрогнул Кханак, нервно сглатывая ком в горле. «Я своими глазами видел, как он голыми руками вырвал клык с Милдону!» – с восхищением ответил Валар. «Ну, Якштар не промах!» «Что вы раскудахтались, как кирюки?» – резко оборвал их сава «Мужчина требует честного поединка, мужчина его и получит. Ваши сплетни, утомительный шум, бесполезная возня». Наступила тишина. Люди взяли себя в руки. Женщины с надеждой взглянули в небо, почти не надеясь на милость богов. Лишь огонь мирно потрескивал, расщепляя поленья в щепки. У Кириака дыхание сбилось от волнения. «Тукхан и Акштар!» Громко объявила имена противников старейшая. «Пускай победит сильнейший! Жизнь победит над смертью, жизнь выберет достойного, да будет так! Будущий вождь обязан показать свою силу! Акштар, ты сделал свой выбор стать главой племени не только по праву наследия, но и по праву силы!» Раздался громкий боевой клич. Все верили в Акштара. В Акштара верил и Кириак. Брат стоял позади, в тени, и наблюдал за происходящим. «Когда тебя не замечают, это плохо», – подумал Кириак. «Но только когда никто не смотрит, ты по-настоящему свободен». Воины встретились лицом к лицу и ждали знака Верховной Жрицы. Ван подошла вплотную каждому из воинов, чтобы помазать им лица красной охрой, и произнести вдохновляющую речь. «Ты, Тукхан, сын Танаиса, самый сильный из племени Кахана. Твои могучие мускулы и горячий нрав сразили немало воинов. Тукхан победил Урсуса лицом к лицу. Тукхан заслуживает уважения». «Тукхан! Тукхан!» вторила жрицы племя. «Ты...» «Акштар, сын Смарагда, можешь стать вожаком по праву наследия. Твой отец держал всех на страхе и тем добился уважения. Акштар пойдет по стопам отца или умрет». «Акштар! Акштар!» — поддержали воина-соплеменники. Двое охотников подошли к воинам, чтобы прицепить к ножнам хар. Деревянные клинки с символами животных — которых те когда-то поразили. Ваан шептала благословение на бой, обратившись к духам Шрия, взмахнула рукой и отступила назад. Первым в бой ринулся Тукхан. Выставив вперед копье, он метнул его прямо в Акштара. Тот увернулся, но копье растекло ему бок. Невзирая на боль, он изогнулся и попытался подобраться ближе к сопернику, но Тукхан опередил его и нанес тяжелый удар по голове победно потянувшись к его Кхар. Акштар упал на наземь, поспешно спрятав Кхар за спину. Все замерли в ожидании неизбежного. Тукхан замахнулся оружием над головой поверженного противника. Вот и все. Кириак отвернулся. На глазах женщин выступили слезы. Палящее солнце будто издевалось над ними. Тукхан закричал от радости и напряг мускулы перед победным ударом, Но в самый последний момент Акштар очнулся, и копье врезалось в землю. Замешкавшись, Тукхан и не почувствовал, что кто-то коснулся его Акхар. Акштар силой вырвал его у противника и поднял над головой. «Никогда не радуйся раньше времени!» Акштар с улыбкой вертел в руках кхар, дразнящий поблескивающий на солнце. «Племя ликовало!» — все кричали имя победителя. В глазах Тукхана читалась боль. Его лицо обрело грубую маску скорби. Кириак с удивлением наблюдал, как громада мышц дрожала в иступлении. Тукхан стремительным рывком преодолел расстояние между ним и Акштаром. Охотники грозно вскинули копья. Никто и не мог подумать, что будет дальше. Тукхан силой вырвал у Акштара свой кхар. «Нет, я не убру от твоей руки!» тууха никогда не проигрывает с этими словами он одним резким движением полоснул горло и захлебнулся собственной же кровью какой позор искренне расстроился акштар и прикрыл глаза мы будем помнить тебя туко маленькая девочка дернула Тиану за рукав в неистовых глазах она узнала вопрос и тихо прошептала Таков мир мужчин. Не нам судить о его порядках. Кириак с отвращением смотрел, как соплеменники в четыре руки еле волочат мертвеца, перевязывают его окровавленную глотку. Один из них все же додумался спустить веревку ниже, на торс, отчего та чуть ли не разрывалась под их напором. По команде Ваан они перекинули веревку на дерево и потащили тело вверх. «И что же?» «Он даже не достоин быть сожженным, как остальные?» Возмутился Кириак, прекрасно зная, какой на это последует ответ. «Токхан наложил на себя руки!» Голос Ван дрожал. Ей было неприятно произносить это вслух. «Он пошел против воли богов, против своей судьбы. Пусть его участь будет напоминанием всем нам!» О лишении права выбора. Грубо закончил фразу Кириак, на что Вана дарила его полным отвращения взглядом. Именно такой взгляд он помнил, когда проходил через Волхории. Кириак закрыл глаза, он больше не мог смотреть на усопшего. Ему было жалко Туко, каким бы позором ни считалась его смерть. Толпа вскоре расступилась, люди вернулись к повседневным делам. Мужчины отправились на охоту, Женщины на сбор ягод и фруктов. Подросших мальчиков мужчины по обыкновению брали с собой. Девочек же матери обучали шитью и готовке. «Сегодня ведь у мальчиков тоже будет какой-то ритуал!» Тихий голос Тианы вырвал Кириака из оцепенения. Он посмотрел вслед уходящим соплеменникам и обернулся к ней, нежно положив руку на плечо. «Откуда ты знаешь? Опять подслушала?» Прошептал он ей на ухо. «Сколько раз я тебе говорил?» «Да, да, я буду осторожна и впредь не буду лезть в мужские обычаи», передразнила его Тиана и добавила шутливо. «А вы в наши». Кириак, удивлённый, загнул бровь и кивнул. Ранее он никогда не задумывался, что у женщин, возможно, тоже есть ритуалы, о которых он, как и другие мужчины, не должен знать. Вскоре Тиана ушла помогать своей семье, а Кириаку уже не в первый раз предложили принять участие в церемонии перехода, проводившейся для мальчиков-подростков, но он категорически отказывался, чем еще больше настроил против себя мужскую часть племени. С искренним сочувствием он провожал взглядом выстроившихся в шеренгу мальчишек. Очередь вела в шатер, из которого изредка доносились крики. Один из мальчишек, вдруг не выдержав, сорвался с места и бросился на утёк, врезавшись прямо в Кириака. Он тут же поймал беглеца и опустился на колени. «Тише, парень, всё в порядке!» Осторожно обратился к мальчику Кириак, ловя его перепуганный взгляд. «Тебя как звать?» «Пан!» – тихо ответил беглец. Его плечи дрожали, а колени подкашивались. «Пожалуйста!» «Не веди меня обратно!» «Я понимаю, ты боишься», — мягко сказал Кириак, жестом показывая взрослым, что все в порядке. «Я тоже боялся, когда проходил через Волхори». На глазах пана выступили слезы, и дрожало теперь все тело. Он сел на землю, обняв себя за колени и спрятал лицо. Кириак сел вместе с ним, не выпуская из рук. «Когда-то моя мама утешала меня, рассказывая историю происхождения этого ритуала. Ты её знаешь, пан?» Мальчик приподнял голову, с любопытством посмотрев на Кириака, а потом вновь опустил, не проранив ни слова. «Это было очень давно, но я всё равно удивлён, как она могла её знать. Возможно, жёны вождей знают несколько больше, чем остальные. Мы тогда ещё были вместе». Я был совсем мал, и, конечно, как и ты, слушал истории предков от Ваан. Но мое любопытство всегда было сильнее, чем у других. Взрослые не любят лишних вопросов, но не моя мать». Пан перестал всхлипывать и поднял голову, внимательно слушая Кириака. «Когда-то наши предки познали великую боль изгнания. Со временем изгои собрались все вместе». В Кахана им больше нечего было бояться, но люди продолжали теряться в лесах после долгой охоты, а дети играть слишком далеко от дома. Отцы больше всего переживали за своих сыновей, ведь девочки никогда не покидают родного пристанища. Тогда один из первых вождей, согласие матери, решил готовить мальчиков с раннего детства, и одним из обрядов стал Волхори, иначе мы его называем Переход а почему переход окрепшим голосом спросил пан переход означал взросление а теперь готовность к суровой жизни полной опасности и зла мальчик перенесший в не будет бояться а есть чего бояться пан наши племени любят с давних времен никто не знает точно что произойдет с тем кто отобьется от стаи ты должен быть готовым ко всему «Покажи терпение. Посмотри в глаза страху, и ты справишься. Я уверен, ты сможешь. А теперь беги!» С этими словами Кириак отправил пана обратно, и тот уже не стал убегать. Кириак с тревогой оглядывался на шатер, но так и не услышал новых криков. «Не сегодня!» «Десять зим назад...» Отец без тени сожаления смотрел на то, как тело Кириака исполосовали ножом. Кириак скрежетал зубами, тяжело дыша, едва сдерживая крик. В пределах огромного шатра был разложен костер. Бревна смыкали черепа, образуя подобие арки, через которую перебрасывали веревки. Его и еще одного юношу раздели до гола. При свете пламени в глубокие надрезы ставили некие предметы, напоминающие пластины. «Боль нужна, чтобы учиться терпению. Ваши тела — лишь оболочка, и если вы себя жалеете, то вы уже мертвы», — прогремел смарагд «Вы будете нас подвешивать?» — догадался Кириак, и его тут же больно ударили под дых. «Будь мужчиной или умри!» Кириак смиренно опустил голову и увидел на пластах кожи крюки через которые несколько пар рук продевали веревки. Женщин на церемонии не было. «Это очень важный в жизни мужчины обряд», — утешал себя Кириак, когда веревки силой тянули вверх. «Вы ощутите на себе всю тяжесть изгнания, поняв, что вы изгнанники даже собственного тела». Мучение было невыразимым. Тело раздирало судорога тем самым еще сильнее открывая раны. Пласты впивались в мясо, опуская кровь. Он плотно зажмурил наполняющиеся слезами глаза, сжал руки в кулаки так, что хрустнули костяшки. Его и другого молодого юношу вздернули на максимально возможную высоту. Пласты рвали кожу, оттягивая ее до мышц, костей. Кириаку казалось, что его разорвет на части. Из груди вырвался не крик, нет. Изнутри вырвался пронзительный вой. Кириак знал, если не удержит его в груди, то отец навсегда отвернется от него и все племя вместе с ним. Он не хотел стать позорным изгоем и со всей силой сомкнул челюсти на языке. Отчаянный вопль оглушил Кириака. Он не сразу понял, кричал ли он сам или кто-то другой. «Снимайте его!» — с презрением приказал его отец. «Этот слабак не прошел испытания!» Кириак с облегчением понял, что говорят не с ним. Слезы хлынули из глаз, размывая искаженные тени на стене. «Он мертв!» Едва прошелестел незнакомый потухший голос. «Это мог быть отец погибшего!» Из последних сил подумал Кириак. Изо рта хлынула кровь, и Кириак начал кашлять. Захлебываясь, он начал терять сознание и повис на крюках неподвижно. «Снимайте!» — спустя продолжительное время решил вожак. «Он готов!»